Глава 3. Essex Gerald and Post Online. Одна из любимейших британских актрис сегодня собирается посетить юных раковых пациентов в одной из больниц Эссекса. 78-летняя София Бредбери посетит недавно открытое крыло больницы принцессы Шарлотты, для постройки которого помогла привлечь миллионы фунтов во время трёхлетней кампании по сбору средств. София Бредбери. Скажи же мне, куда я должна ехать, потому что я ни хрена не помню, вскрикнула София Бредбери. Опять, раздражённо буркнул Руперт. София была не в настроении терпеть снисходительность Обезболивающие и противовоспалительные таблетки, проглоченные ею на завтрак в купе с бокалом бренди, почти ни на йоту не ослабили докучливый да остеоартроз позвоночника в области поясницы. Неспособствовала благодушию и неисправности её слухового аппарата, делавшие некоторые слова почти неразборчивыми. "Больница, помнишь?" продолжал Руперт с нотками изнеможения. "Пожалуйста, Заверь меня, что ты сейчас в машине. Нет, я в добуном космическом корабле. Где ещё я по-твоему? Я пошлю адрес на твой GPS. На мой что? О, господи, на карту у тебя на экране. На глазах у Софии на центральной консоли появились координаты и начался расчёт маршрута. которым автомобиль должен был доставить её из дома в лондонском Ричмонде. Дверцы машины в стиле крыло чайки автоматически заперлись, и автомобиль тронулся в путь, нарушая тишину лишь хрустом гравия на её длинной подъездной дорожке под толстыми протекторами шин. "Напомни, зачем я туда еду?" спросила София. "Я уже говорил ей раз сегодня утром. Едва расслышала она слова Роберта. Должно быть, обращается к манерному женоподобному мальчонке, стажирующемуся у него в офисе. Роберт меняет ассистентов с нарастающей регулярностью, подумала София. И все они на одно лицо: куцы и маечки, куцы и джинсики и куцы и торсики. Роберт, ты мой агент и мой же пресс-аташе. Если я задаю вопрос, то рассчитываю на ответ. Просто автограф-сессия с юными раковыми пациентами. Ах, да! В сознании шевельнулось беспокойство, заставившее ее наморщить лоб. Но мимические мышцы до сих пор были слишком парализованы после визита к дерматологу на прошлой неделе, чтобы ощущалось хоть какое-то движение выше рта. Это не одно из тех мероприятий, где никто не знает, что я за хрен с горы, а? Нет. Конечно же нет. Не, конечно же нет ко мне. Будто такого ещё и в памяти не было. Помнишь, как я отправилась в ту школу в Ковентри? А они все были слишком юны, чтобы узнать меня. Это было унизительно. Они думали, что я жена Санта-Клауса. Нет. Как я объяснял тебе раньше, это группа пациентов младшего подросткового возраста, и меня заверили, что все они безумные фанаты Пространство и время. Я закончила сниматься в нём 10 лет назад, отмахнулась София. Нет, не уж-то так давно. Может, мне и 78, но я ещё не впала в дерьмовый маразм. Я помню это ясно как день, потому что это был последний раз, когда ты добыл мне актёрскую работу на телевидении в прайм-тайм. Такое вряд ли забудешь, правда? Хоть она и читала сценарий десятки раз, Даже в ходе съёмок София не имела ни малейшего понятия о сюжетной линии этого популярного научно-фантастического сериала. Единственное, что она ухватила, играя на зелёном фоне и удирая от человека за кадром с теннисным мячом на палке, так это то, что в кадр во время постпроизводства будет добавлена голова инопланетянина. А уж готовый продукт София и вовсе не видела. Она редко смотрела собственные работы. особенно в преклонные годы видеть собственное обвидшение не доставляло ей ни малейшего удовольствия в последнее время актёрская работа подворачивалась лишь эпизодически а роли предлагали отстойные софия пыталась сохранять значимость отказавшись от гонорара за горстку студенческих кинопроектов и колеся по стране ради востребованных региональных постановок макбета и бури Ещё ей предлагали громадные денежные суммы за вступление в актёрский состав двух многосерийных мыльных опер. Но идея играть старушек, вырезанных в вещи, отданной на благотворительность и почти без грима, как-то её не тешила. И ото всей роли она отказалась без колебаний. А вместо того подняла свой дух, подтянув подбородок и груди с помощью скальпеля хирурга Carlisle Street. На этой улице в центре Лондона исторически обосновались наиболее известные и дорогие частные врачебные практики. Теперь единственными красноречивыми свидетельствами её истинного возраста остались лишь морщины и складки на тыльных сторонах кистей рук. Ой, Оскар, что ты ел? Пожурила она спящего белого померанского шпица. лежавшего у неё под боком и попыталась отогнать испущенный им ядовитый смрад ладонью. Ненадолго открыв один корий глаз, он поплотнее придвинулся к её бедру и снова закрыл его. Растегнув защёлку своей винтажной сумочки Chanel, Софий достала зеркальце, наложила на губы новый слой розовой помады, ставшей её фирменной фишкой. с неудовольствием наблюдая, как та набирается в вертикальные морщины под носом. Нахмурилась, заметив, как выцвели её серые глаза. И мысленно сделала пометку попросить ассистента Роберта поискать медицинские процедуры, способные убрать этот млечный оттенок. При виде собственного фасада с подправленными скулами, нагладными волосами и увеличенными грудями, У неё в голове пронеслось, что от прежней Софии Брэдбери, пожалуй, остались лишь её амбиции. У тебя нет для меня никаких новых сценариев на почитать, осведомилась она у Роберта. Парочка подоспела, но я не думаю, что они тебе подходят. Может, судить об этом лучше мне самой? Что ж, одна роль пожилой проститутки на последней стадии рака в многосерийной больничной мелодраме. А вторая в музыкальном видео для девчачьей группы ты должна играть привидение Ох, господи, по милый, вздохнула София. Значит, они хотят, чтобы я либо покоилась на смертном одре с раздвинутыми ногами, либо вернулась из гроба. Пару мне не в домёк. Какой во всём этом сраный смысл? Сейчас пришлю экспликации в машину. и ты сможешь почитать их по пути». Едва София успела поднять глаза, как очертания символов уже нарисовались для просмотра на ветровом стекле, по щелчку переключателя, превращавшимся из стекла в панорамный монитор и телеэкран. Ей понадобилось пробежать глазами лишь первые пару строк описания каждого персонажа, чтобы отвергнуть их. Нуждалась она отнюдь не в гонорарах, а в признании и преклонении. И ежегодного появления на научно-фантастических конвенциях, и в телевизионных ток-шоу отнюдь недостаточно. Её бесило, что Британская академия кино и телевидения ещё не предложила ей пожизненное членство, хотя София впервые ступила на подмостки в возрасте 7 лет. Знают ли они Внезапно задалась она вопросом, не разошлись ли слухи? Может, Бакт ведает о том, что ты натворила и наказывает тебя? Она ненавидела этот внутренний голос, преследующий ее уже почти четыре десятка лет, и изгнала его из мыслей так же быстро, как он всплыл. София погрузила свою саднящую спину в сиденье и нажала кнопку. чтобы промассировать её глубоко проникающей вибрацией. Налила себе ещё бокал бренди из подлокотника с холодильником и решила, что самое лучшее в беспилотных авто возможность пить за рулём, не нарушая закона. Провела своими маникюрными ногтями по бархатной обойковой обивке, потом постучала по эбеновым панелям и погрузила босые ноги в толстый перуанский ковер из шерсти викуньи. Распростившись с водителем, София смогла позволить себе лучший в своем классе «Империал GX-70», самый дорогой из выпускаемых автономных автомобилей. Ей было невдомек, как работает беспилотное авто. Да и наплевать, лишь бы Руперт дистанционно устроил ее доставку из пункта А в пункт Б ко времени. А остальное неважно. Роберт, неуверенно спросила она. Ты ещё здесь? Конечно, чем могу помочь? А мой, ну, Патрик присоединится ко мне сегодня. Да, его учётная запись по-прежнему подстыкована к твоему дневнику. Он выразил интерес в участии, так что я забронировал машину, чтобы та захватила его с поля для гольфа. Он встретится с тобой в больнице. София позволила ответу Руперта повиснуть в воздухе, понимая, какие осложнения может вызвать появление её мужа. Я переговорю с тобой позже, негромко проронила она и, не дожидаясь ответа, дала отбой. И только тут вспохватилась, что впилась ногтями в ладонь, чуть ли не до крови. Доброе утро, София, раздался незнакомый мужской голос. Она воззрилась на консоль, притворившись, что случайно коснулась чего-то, и ответила на телефонный звонок. Роберт, к чему этот дурацкий голос? Это не Роберт, возразил голос. И вы можете удивиться, узнав, что ваш автомобиль больше не под вашим контролем. Он никогда и не был под моим контролем, дорогуша, рассмеялась София. Вот зачем мне люди, чтобы заправлять всем для меня. Увы, я не один из ваших людей. Однако я заправляю местом вашего назначения. Вот и умничка. А теперь не мог бы ты быть любезен перестать валять дурака и дать мне Руперта? Руперт тут совершенно ни при чём, София. Я запрограммировал вашу машину нынче утром прокатить вас по альтернативному маршруту. А через 2 часа 30 минут вы вполне можете стать покойницей. Я читала сценарий, дорогуша, вздохнула София. Я не буду играть говённую подыхающую шлюху в больничной мелодраме в субботу вечером. Я София Брэдбери и считаю, что София Брэдбери заслуживает большего. Скоро вы опять меня услышите. Авто снова умолкло. Алло. Алло. София поглядела на карту на ветровом стекле и только тогда, увидев пиктограммы М25 и М1, осознала, что покидает Лондон и направляется на север, а не к больнице в Эссексе. Роберт. Роберт, благорадею, что происходит. И вдруг она с прищуром склонила голову к плечу, словно до неё дошло. Губы её расплылись в широкой ухмылке. Роберт, коварный ты чертёнок. Это ведь твоих рук дело, правда? Ты так и пристроил меня в эту программу. Сдвинувшись на край сиденья, ощутила прострел в спине и, поморщившись, огляделась. Где же они спрятали камеры? Или просто используют то, что в приборной панели? Было всего 3 телевизионных реалити-шоу, об участии в которых София когда-либо подумывала всерьёз. Однако попытки Руперта организовать встречу с продюсерами снова и снова наталкивались на решительный отказ. Софию считали слишком не в форме для танцев и слишком старый для пребывания в перуанских джунглях в течение месяца. Но звёзды против фортуны новый ультрапопулярный сериал, о котором все только и говорят, и в котором жаждет появиться каждый представитель шоу-бизнеса, чья карьера забуксовала. Во вступительном эпизоде каждой серии 10 знаменитых лиц без предупреждения выхватывают из повседневной рутины. Умыкают в неизвестном направлении, чтобы они посостязались в ряде физических и интеллектуальных упражнений. Камеры регистрируют каждое их движение в течение недели. Год назад София с завистью смотрела, как Трейси Фентон, конкурировавшая с ней в актёрском ремесле больше четырёх десятилетий, оказалась одной из горстки избранных. Её тоже захватили в машине И взлёт её популярности привёл к её ангажементу в две популярнейшие сетевые драмы. А теперь выясняется, что продюсерам звёзд против фортуны нужна София. Она крепко сжала кулаки, чтобы сдержать рвущиеся из груди ликования. Её возвращение неминуемо, она прямо-таки носом чует. И отнюдь не в роли стареющих бабулек в мыльных операх. а просто будучи собой заблястит в домах, автомобилях, телефонах и на планшетах, что ни вечер всю неделю напролёт. София снова извлекла из сумочки зеркальце, чтобы проверить макияж под каждым углом, подмазывая, растушёвывая и подводя, где требовалось. Потом приняла ещё таблетку обезболивающего, запив его солидным глотком бренди. Вот оно, Оскар, проговорила она с гордостью, лаская голову шпица. "Мамочка на пути обратно к вершине. Вот погоди, увидишь". Запечатлев на губах неколюбимую улыбку, София посмотрела прямо в камеру, впервые за годы без страха взглянув на собственное изображение, появившееся перед ней на экране.